Глава 11. Разговоры. Закончив разговор с Артуром, мы отправились искать наших жен, А там они с Софией попрощались с нами и отчалили. «Как прошло?» – спросила Катя. «Мило пообщались. Броню хотят заказать. А у вас как?» София много интересного поведала. В частности, то, кто в сделке участвует. Рассказать? Я кивнул. И Катя выдала расклады, что и как. Ты знаешь, каков их политический строй? Вместо князя-канцлер, но фамилию правящей семьи хоть убей, не помню. Катя поджала губки, выдавая свое отношение к моей беспечности, но ничего по этому поводу не сказала. А что поделать? Меня больше новые проекты волнуют, чем кто там правит. Холтейн! Если воспринимать аристократический строй как пирамиду, то канцлер сидит на самом верху. На втором уровне находятся могущественные кланы, которые держат основные направления в стране, а на третьем уровне будут крепкие середнячки. Так, протянул я, представляя этот образ. Клан Варин, в который входят хоффманы, находится на втором уровне. Они славятся как хорошие дипломаты и в основном занимаются внешней политикой. Внутри страны тоже много в чем принимают участие, но это скорее обычный бизнес, чем что-то по-настоящему масштабное. Я кивнул, принимая ответ. Когда какой-то род существует несколько сотен лет, неудивительно, что в его активах накапливаются различные предприятия и бизнесы, скромные по меркам страны, поэтому их обычно в раскладах не учитывают. Так, например, клан Варин воспринимают как дипломатов. Но при этом какая-нибудь пятая дочь третьего сына главы может открыть сеть успешных ресторанов. В общем, не особо-то это и важно. То, что Медведевы с ними породнились, можно сказать, стандартное практика». «А вот сейчас не понял», — честно признался я. «Не перестаю удивляться тому, насколько ты гениален в артефактах, и в то же время чёрств к тому, что происходит вокруг». «Это ты у нас на дипломата училась», — парировал я. «А я скромный управленец, который особо-то пока ничем и не управляет». «Пояснишь мысль?» — я взял супругу под локоток и повел на второй этаж». Они как прослойка между другими странами, плодовитое семейство. Часто заключают браки с иностранными семьями, справящие тоже в родстве. Вот и получается, что они как пауки, которые за тысячу лет наплели много паутины и связали государство с соседями. Хотя нет, эта метафора не очень красивая. «Идею я уловил. А Рюрих с Майер на каком уровне находится «Рюрих на втором, Майер на третьем. Если дела не поправят, то скатятся ниже». Катя посмурнела при упоминании родни. «Еще десяток лет назад они планировали выйти на второй уровень, но череда неприятностей, неверных решений, и, как итог, они скатились». «Понял. Так что там по раскладам?» «Если бы не перебивал меня, то давно бы узнал». «Молчу, молчу». Мы поднялись наверх и вышли на балкончик, откуда открывался вид на океан. Я рефлекторно активировал глушилку, чтобы нас никто не подслушал. Варен – связующее звено в назревающем проекте. Еще участвуют две семьи – Лемон, которые занимаются энергетикой, и Ланге, которые главные логисты. Все поезда, перевозки грузов, прокладка дорог – это все они. Монополисты? Да, у немцев это распространено. Между прочим, их сильное качество. Обычно монополия ведет к краху, но они не делают себе поблажек и держат марку вот уже который век. Сильные. Не то слово. Исключения и ошибки, конечно, случаются, но это большая редкость. Не хотят репутацию терять, вот и стараются. По описанию участников, там еще логистический проект готовят. Обсуждают, наверное. Это надо у дяди уточнять. Так-то никто не откажется у себя в стране заиметь портальную сеть. Это же какая экономия на всем? На времени, на бензине, на ремонте дорог. Какая же ты у меня умница. Про то, что немцы зависят в плане поставок энергии от Франции, я уже знаю. Тогда понимаешь, насколько это серьезное дело? Немцы хотят снизить свою зависимость. Сейчас появился на это шанс. Проект рассчитан на десятилетия, в течение которых французы, да и все заинтересованные стороны, не постесняются вставлять палки в колеса. Надо предложить князю идею самим поставлять энергию, а не природный газ. Уверена, этот проект уже давно прочитан. Проблема в том, как защищать стратегически важные точки. Ты ведь и сам понимаешь, насколько легко в нашем мире устроить диверсию, даже на хорошо охраняемом объекте. Поэтому основной риск здесь, если ты запустишь какое-то большое производство, которое не будет устраивать другие кланы, они постараются это банально разрушить. Свои же нужды России как-то обеспечивает и защищает то, за счет чего это делает». Я понимаю, что ты на многое смотришь совершенно иначе, но как-то у тебя все очень просто выходит. Одно дело обеспечивать свои нужды, а другое – потеснить могущественных французов на территории их монополии, тем самым перевернув большинство международных отношений. Немцы ведь не сами торговать собираются энергией. Они всего лишь хотят снизить зависимость. Не полностью ее убрать, а снизить. Полностью убрать? И невозможно, наверное. Опять же, это слишком много изменит и слишком много напряжения породит. Поэтому они сейчас мягко прощупывают почву и смотрят, что из этого получится. «Иначе говоря, в этом деле слишком много нюансов для такого увольня, как я». «Не прибедняйся. Ты бы легко во всем этом разобрался, если бы тебе это было интересно. А ты живешь исключительно своими проектами». «Почему это? У меня еще молодая жена есть. Красивая!» – приобнял я супругу. «Дурак!» – засмеялась она. А про китайцев Софии случаем не рассказала? Нет, не ее тема. Это из Германии она свежие новости принесла. А оттуда? Сложно с ними все. Что вам на дипломатическом про них рассказывали? А ты ими не интересовался? Нет. «Каюсь. Грешен». «Уникальный феномен. По факту у них государство лишь на словах есть. Территория поделена между кланами. Сейчас наметились тенденции к объединению, но что там и как, я не знаю. Надо уточнить. Кстати, пора собираться. Скоро обед, и нас ждут на приеме. Сначала общая трапеза, а потом переговоры, где ты тоже будешь участвовать». «Приехал отдохнуть», называется. «Ты же сам не любишь сидеть без дела». Ходить на официальные собрания я тоже не люблю. «Переживешь!» – улыбнулась Катя и пошла в комнату. Официальная часть прошла. Ну, она прошла, и это главное. Тюкали меня не особо сильно. По большей части я слушал обсуждение всяких нюансов да отвечал на уточняющие вопросы по технической части, не выдавая при этом никаких собственных секретов. Сначала с немцами пообщались, потом с китайцами после перерыва. С последними еще проще вышло, в плане того, сколько мне говорить пришлось. А вот по части этикета, церемоний и прочей суеты было сложнее. Перед встречей мне передали список. Что можно, чего нельзя. Пришлось учить на скорую руку отстрелялся, выдохнул, вышел на улицу. Встречи проходили в самую жару, в здании, в котором хорошо работали кондиционеры, поэтому никому страдать не пришлось. Строение располагалось в центре острова, а рядом имелась зона отдыха, с бассейнами, ресторанами и барами. Места для бесед тоже имелись. Мне хотелось уйти, но Катя вместе с Софией как раз отдыхали в этой зоне и общались с другими женщинами. Увидел я среди их компании и китаянок, поймал взгляд супруги. Она кивнула мне, но подходить не стала. Ясно, у мужчин свои переговоры были, у женщин свои. Ладно, пусть общаются, пойду себе коктейль закажу. Заодно подожду тех, кто захочет со мной переговорить с глазу на глаз. Что-то подсказывает, что таковые обязательно будут. Ожидания оправдались быстрее, чем мне бы того хотелось. Стоило заказать напиток и присесть с ним за ближайший столик, как появился китаец. «Господин Эдгард?» – поклонился он. «Не помешаю? обратился мужчина на ломанном английском. Общий смысл фраз понятен, но мозг с непривычки, перерабатывая этот чудовищный акцент, пробуксовывает. «С кем говорю?» «Меня зовут Хан». «Вот так просто?» «Чисто теоретически, в этом месте сейчас не должно быть посторонних людей, а значит, этот человек прибыл с гостями. Как мне объяснили, у китайцев считается важным обозначить, к какому клану ты относишься, поэтому его представление прозвучало как минимум странно и невежливо. Чем обязан, хан? Хотел вам кое-что показать, господин Эдгард». Ужасный акцент. «Я оглядел мужчину, обдумывая, чего от него ожидать». Худой, не такой, как тренированные аристократы. Не ходок, слабый бес. Одаренный? Хм. Да. Данные показывают, что есть подтверждение. «Вокруг нас никого не было. Вблизи, я имею в виду. А так китайская охрана в пределах видимости маячила. Да и некоторые серьезные представители клана, с которыми мы собирались сотрудничать, тоже виднелись. Место-то оживленное. Наши также здесь. На самом деле сюда большая делегация прибыла. Человек 20, это если не считать охраны и обслуги. Большая часть этих людей рассредоточилась по округе. Вышли вместе со мной из здания. А дальше кто куда?» «Покажи», – ответил я спокойно, на всякий случай приготовившись активировать заготовки. «Правда, не знаю, есть ли в этом смысл. Он слабый без, а моя реакция в несколько раз выше. Успею свернуть ему шею голыми руками, если дернется. Но редко ли я обманывался. Лучше не расслабляться». Хан достал из кармана нечто напоминающее амулет. Не такой, как я делаю, а небольшую металлическую плашку с узорами, которые легко найти в туристических зонах. «Я видел нечто подобное, когда с Кати по странам прыгал и в разные места заглядывал». «Посмотрите?» – спросил Хан. «Лишняя просьба, потому что я уже смотрел». «На первый взгляд ничего интересного, обычная безделушка. Но стоило начать снимать параметры, неизвестный мне сплав и небольшая концентрация энергии мира внутри, которая...» «Так-так-так, а вот это любопытно. В чем суть артефакта? Я быстро догадался». Как-никак, когда-то сам подобное делал. Если первичная оценка верна, то этот амулет притягивает энергию мира и конвертирует в топливо для ходоков, то есть помогает перемещаться. Это артефакт, медленно проговорил я, мысленно просчитывая дальнейшее развитие разговора и его подоплеку. О том, что есть другие одаренные в области артефактов, я знал, они считались большой редкостью, поэтому неудивительно, что я ни с кем до этого не встречался. Считалось, что на территории России их нет, либо они тщательно скрываются теми, кто ими владел. Информация о том, что у китайцев есть как минимум один свой одаренный, интересная, безусловно, но куда важнее понять, с какой целью они его засветили и чего добивается хан. «Сможете определить, что он делает?» – спросил мужчина. «На это потребуется время». «Почему-то не хотелось показывать, что я и так разобрался, что делает артефакт. По легкой улыбке, что мелькнуло в глубине глаз мужчины, можно предположить, что он не сильно-то поверил в мои слова. А он видит печати, пока я не заметил, чтобы Хан глаза скашивал. А ведь печати вокруг нас я создавал много. Лично для меня все вокруг так и сверкает. Это трудно не заметить и проигнорировать, если ты в принципе способен видеть структурированную энергию». «Попробуйте!» предложил мужчина, протягивая амулет для ходаков. «К сожалению...» Поднялся я из-за стола и поставил на него пустой бокал. «Надо забрать жену. Кажется, она утомилась от палящего солнца». Катя мой взгляд верно оценила. Отделилась от других женщин и направилась сюда. Ей попытались преградить путь двое китайцев. Но слабенькие они, даже не высшие бесы. Супруга немного ускорилась, и с недоступной для обычного человека грацией оказалась у них за спинами. Те и понять не успели, что произошло. «Я бы хотел продолжить этот разговор, господин Эдгард», — сказал Хан. Амулет, к которому я так и не притронулся, он спрятал обратно в карман. «Приходите вечером ко мне». На крайний случай, если до вечера не проясню ситуацию, всегда можно послать слугу и отказаться, а то и вовсе свалить с острова, чтобы случайно не влипнуть в какие-нибудь новые, совершенно ненужные неприятности. «Устала?» – задал я жене вопрос-повод. «Припекло на жаре», – вздохнула она напоказ. «Отвезти тебя домой?» «Было бы здорово». «Тогда пошли». «Хан?» – кивнул я мужчине. «Господин Эдгард?» – поклонился он в ответ. Фамилию он не называл, из какого сословия не обозначил, поэтому я мог себе позволить не кланяться. Согласно этикету, нельзя было переместиться прямо из общественного места, поэтому мы с Катей отошли в сторону, выбрались за общую зону и оттуда переместились домой. «Что случилось?» – спросила супруга. «Мне надо проконсультироваться насчет китайцев. Есть важная информация. Кому лучше обратиться, как думаешь?» «Спрошу у мамы». Катя достала из маленькой сумочки телефон и набрала сообщение. «Придется подождать». «Пойду гляну, как там остальные тогда». «Спустя полчаса меня перебросили в дом, где проживал князь. Там он меня и встретил. Вместе с ним ждал Антон Филинов, сын Игната Филинова, мужчина 50 лет, занимающийся внешней разведкой. Проходи, Эдгард». Князь указал на кресло. «Присаживайся. Чем тебя так китайцы озадачили?» Показали артефакт для ходоков. Остров, на котором отдыхали, не принадлежал китайцам, им владели их соседи, что не более чем формальность, потому что в этом регионе у китайцев куда больше влияния, а значит, они могли озаботиться вопросом прослушки, тем более, если у них есть одаренные артефакторы, которые в теории могут создать нестандартное устройство. Но я этого не особо боялся. В то, что обойдут стандартные меры защиты, готов поверить. А в то, что обойдут мои меры защиты, ну, для этого им их надо сначала изучить». «Вот как?» – задумался князь. «Что скажешь?» Вопрос был адресован Антону Игнатьевичу. С ним мы не раз пересекались, но сугубо по рабочим вопросам. Я его ведомству различные артефакты поставлял. Дружеских отношений, как с Родионом, не сложилось. Хотя сам мужчина, как личность, мне нравился. Деловой, решительный и тихий. Мало кто знал, чем он занимается. Про Родиона общественности тоже мало было известно. Это я, находясь на особом положении, по сути, получил в няньке главу внутренней безопасности. Неожиданно. Мы с ними дела начали вести не так давно. Из того, что мне известно, мужчина замолчал на полминуты, а потом выдал расклад. У китайцев есть большие проблемы с ходаками. Их целенаправленно истребляли, если те появлялись. Еще во времена, когда там в открытую заправляли англосаксы. Если же они обзавелись одаренными, с способными делать артефакты. «А что за артефакт, собственно?» «Что-то типа батарейки для ходака Предположительно, дает возможность перемещаться дальше и чаще». «Усилитель, значит». «А хотели они чего?» уточнил князь. «Этот хан хотел, чтобы я познал артефакт. Ситуация мне показалась странной, и я предпочел уйти». «То есть мотивы нам неизвестны», резюмировал Анастас. «Если не плодить сущности, то вариантов не так много», взял слово Антон Игнатьевич. «Либо это единственный артефакт, тогда нет смысла посылать одаренного с ним ко мне», покачал я головой. «Да, одаренный смущает», согласился мужчина. «Тогда что получается?» «Вариант первый, у них есть один одаренный, который научился делать усилители. Второй, этот же одаренный делает больше того, что нам показали. Третий, одаренных у них много, это тщательно охраняемая тайна, паза озвученным выше причинам. Но нам все равно рискнули ее показать. «Зачем?» – спросил князь. Китайцы очень заинтересовались проектом стационарных порталов. Как мы думали, из-за сложной географии ситуации между ключевыми городами, если коротко, Антон посмотрел на меня, то там проблема с дорогами, транспортом и бандитами. Порталы для них, возможность взять ситуацию под контроль и перекрыть кислород разбойникам, сделав их дело нерентабельным. Это официальная версия, но, как я теперь подозреваю, может быть и другая. Артефакт не произвел на меня впечатление чего-то выдающегося, сказал я. Быть может, они хотят изучить порталы, чтобы продвинуться в этой теме, учитывая их дефицит ходаков. Да, это возможно, согласился Антон. Я посмотрел на князя, оценивая его реакцию. Захочет ли он помогать? Сложный вопрос. Сложный не в том, захочет ли князь, а в принципе не самый простой. Если китайцы усилятся, это может создать проблемы в будущем. Если же не заглядывать так далеко, то... «Наличие скрытых выгод заставляет взглянуть на сделку иначе и пересмотреть вопрос цены. Но тогда нет смысла светить лишнее. Слишком большой риск спугнуть нас». «Они хотят не только этого», – сказал князь. «Обменяться опытом?» – предположил я. «Скорее всего», – согласился мужчина и перевел взгляд на Антона. «Слишком мало данных». «Тогда надо их раскручивать на разговор», – заявил князь. «Хан сегодня зайдет ко мне вечером». «Какова вероятность, что Эдгарда попытаются устранить?» – спросил Анастас Антона. «Разве что как потенциального конкурента, но я не вижу к этому предпосылок. Здесь скорее чувствуется их нужда, нежели агрессия». «Ясно, что ничего не ясно». «Сам, что скажешь?» – спросил у меня князь. «Надо пообщаться! Но для этого мне надо понимать, какая позиция у князя по каждому из возможных вариантов». «Ну?» – посмотрел мужчина на часы. «Время это обсудить у нас есть». Хан ожидания оправдал и пришел вечером, вместе с охраной, теми самыми двумя мужчинами, которые пытались преградить путь Кати. «Это не зря. В дом я их не пустил». Встречать гостей вышел сам и, поздоровавшись с ханом, пригласил его в дом, уточнив. «Они пусть останутся здесь». «Господин Эдгард?» Хан сделал вид, что не понял – охранник, а эти два китайца выглядели крупнее всех остальных, приехавших с делегацией и, скорее всего, использовались в качестве провокации. Что-то резко сказал на своем языке и подался вперед. Он не сделал шаг, но вес тела сместил, выказывая готовность к агрессии. Внешне я никак не отреагировал. Мне давно не нужно махать руками, чтобы активировать собственные артефакты. На плечи Говорлиова упало давление, и с каждой секунды начало нарастать. Он дернулся, напрягся, бросил взгляд на хана, выпрямился. Но секунды шли, давление росло, и в итоге уже сам хан вмешался. Одна короткая фраза, и охранник отступил назад, склонив голову. «Идемте?» – улыбнулся я. «Конечно, господин Эдгард», – учтиво ответил хан. Этот ход был согласован заранее. Не с китайцами, понятное дело, а с князем. Мне одобрили некую долю агрессии. Все в рамках репутации бешеного рыцаря. Промолчу о том, что это прозвище как-то само возникло и гуляет среди тех, кто интересовался последними событиями. И в рамках культуры самих китайских кланов, которые уважали демонстрацию силы. «Спасибо, что приняли», — сказал он, когда мы прошли в дальнюю комнату и уселись в кресло. «По какому вопросу вы пришли?» Еще один нюанс. Китайцы жутко любили церемониал, и сразу переходить к делу считалось дурным тоном. Прямой вопрос и агрессия ранее. Я это делал, чтобы проверить, насколько собеседник заинтересован в разговоре. Выкажет раздражение, примет как должное, не обратит внимания. «Вы наверняка уже знаете, что наса страна испытывает ряд проблем», – подобрался хан и взял официальный тон. «У всех стран они есть», – ответил я с безразличием. «Вы правы, мы не исключение и пытаемся рисить некоторые проблемы». Также нам известно о том, что вы недавно вступили в конфликт с организацией. Допустим. Хорошо же люди в организации работают. Всему миру насолить успели. Как бы я к ним плохо не относился, здесь и сейчас испытал невольное уважение». «Это вселяет надежду, что разговор до них не дойдет. Вы можете говорить свободно здесь и сейчас. Уж с организацией я чужими секретами делиться не собираюсь». Фраза с двойным смыслом. Подтвердил, что с организацией у нас вражда, но также обозначил, что наш князь в курсе разговора. Ну да сомневаюсь, что они думают иначе. «Нас народ давно работает над проблемой ходаков, прямо сказал Хан. «Я одаренный, как у вас говорят. Умею создавать артефакты». Он снова вытащил тот амулет. «Вы догадались, что делает эта стука?» «Артефакт для ходаков, приоткрыл я карты. «Она усиливает ходаков. «Можно?» «На этот раз я артефакт взял и долго его разглядывал, используя те печати, что подготовил в этой комнате заранее». «Вы используете интересный способ, Хан, но эта штука не усиливает ходаков, насколько я вижу. Она работает как батарейка». Несколько секунд мужчина хлопал глазами, переваривая услышанное. «Правда, я не смог точно определить, чем это обусловлено, тем, что он плохо знает язык, на котором мы с ним общаемся, или тем, что моя оценка его смутила». «Батарейка?» – все же уточнил он. «Вы сами ее сделали?» «Да!» «Я вижу, что этот артефакт собирает ту силу, которую используют ходоки. Предположу, что вы их выдаете тем ходакам, что у вас есть, и заставляете их прыгать чаще. Больше силы – больше перемещений, тем самым больше практики, и в потенциале это приводит к развитию. Потому как он отреагировал, я догадался, что так они и делают». Зря они этого одаренного послали. Ладно бы высшего беса. Когда собеседники обладают возможностью контролировать себя в одном диапазоне, прочитать оппонента куда сложнее. А так Хан, несмотря на непривычную внешность и другую культуру, читался как открытая книга. Почти. В любом случае разговор записывают, и потом безопасники разберут каждую реакцию и слово. «Вы можете сделать такой же?» спросил Хан. «Могу». Он говорил откровенно, поэтому и я юлить не стал. Да и как-то глупо отрицать, учитывая, что я создал стационарные порталы, а значит, что-то в этой теме понимаю. Что вы хотите? Снова я перешел к прямым вопросам. Зачем пришли ко мне? «Обсудить возможное сотрудничество лично с вами, господин Эдгард. Нас очень интересует развитие собственных ходоков, и мы готовы на многое, чтобы прийти к этому». «Ожидаемый ответ». «Боюсь вас разочаровать, Хан. Я никогда не занимался озвученной проблемой. Какой помощи вы ждете? Помочь вам создать еще таких артефактов? Так если вы их умеете сами создавать, в этом нет большого смысла». «А вы бы могли создать что лучше?» – спросил он. «В теории, да. Конечно, мог бы. И раз в 10 круче тоже». Впрочем, не стоит считать, что китайцы продемонстрировали максимум своих достижений. Вдруг у них есть такие технологии, о которых я только мечтать могу? Маловероятно, конечно. Будь так, они бы ко мне не пришли, а уже решили бы проблему ходоков». «Это предварительный разговор, господин Эдгард. Мой учитель, когда узнал, что в мире появился сильный одаренный, послал меня спросить, «Что вы думаете, насчет обмена опытом?» Как это представляет ваш учитель? Для начала встретиться лично и поговорить. Это возможно, но только на моей территории. Этот вариант обсуждаем. «Видно, что ему хотелось бы другого, но ну так мало ли чего и кому хочется. Это они и ко мне пришли. Я же заинтересован по одной причине. То, как сделан артефакт, отличается от того, как сделал бы я сам. Другой принцип. А значит, если его изучить, я как минимум расширю кругозор, а как максимум лучше начну понимать, что такое энергия в принципе». Тогда предлагаю обсудить этот вопрос позже, когда закончим дела на острове». «Мой мастер готов прибыть сюда, если вы согласны, господин Эдгард». «Поймите меня правильно, хан», – улыбнулся я. «Но в первую очередь меня сюда заманили отдыхом, поэтому я предпочел бы закончить его вместе с женой и близкими людьми. Не хочу этим оскорбить и надеюсь на ваше понимание». «Я вас понял, господин Эдгард!» Хан поклонился из положения сидя. «Умеет же человек! Обсудили детали, как дальше будем общаться, попрощались, и я проводил его на выход».